Глава 15. Соглашайся, Петрик. Второго такого шанса не будет. А предложение очень крутое. Ты только представь, как вытянется морда у шефа со змеюкой. Наташка аж подпрыгивает от радости, такая довольная, будто в лотерею выиграла. Мы с ней в нашем парке трескаем круассаны. Выпечку и кофе шведсово купила в самой приличной кофейне в округе. И вот завтракаем на природе. После разговора с Дымовым вчера вечером я осталась у Лукаша. А когда утром набрала подруги и всё ей рассказала, Наташка сразу же ко мне примчалась. Я даже не знала, что можно так быстро добраться от нашего съёмного жилья до папиной квартиры. А когда тебе нужно ответ давать? Швиццово задорно хомячит круассан, совершенно забыв о своём обещании перейти летом на овощи и фрукты. Он сказал, что мне на почту пришлю оффер. Я потом погуглила это предложение о приёме на работу. Там все условия должны быть прописаны. И зарплата? Я уверена, что Димов тебя точно не обидит. Он сразу сказал, что придётся много контактировать с Агней. Выдаю то, что меня беспокоит больше денег. Я окажусь на её территории, и она точно станет мне вставлять палки в колёса. Это территория дыма, поправляет меня Наташка, и я вынуждена с ней согласиться. Если он тебя лично позвал, надо быть фееричной дурой, чтобы тебе гадить. Хотя, конечно, она будет. Но разве можно отказаться от мечты из-за какой-то длинноногой фифы? Я никогда не мечтала работать на дымова. Ты хотела работать по профессии и не прыгать козочкой аниматором с одного дня рождения на другой. И вот, пожалуйста. Есть ещё вариант со спортшколой, напоминаю я. И там нет огней. Ну и дымового тоже нет. Тут ты хоть понимаешь примерно размер подводных камней. А про спортшколу вообще ни сном, ни духом. И они тебе ещё ничего не ответили. Петр, ну какая спортшкола против Q Invest и Дымова? Или он тебя больше не привлекает? Исключительно как профессионал, разумеется. Он дал мне вчера совет, как ходить по краю и не сорваться. Я стараюсь не обращать внимания на ехидный тон Швецовой. Конечно, я не могу не ценить, что он сам приехал со мной поговорить. Но с ним легко не будет. Он мне так и сказал, когда мы уже до дома дошли. Сам провожать пошёл. Наташка цокает языком. Всё-таки неровно он к тебе дышит, несмотря на его фарфоровую куклу. Не думаю, что он к каждому так катается, как к тебе. Да нет, у него никаких романтических видов на меня, Наташ. Ни взглядом, ни намёком. Это я тебе гарантирую. Да, он проводил меня до подъезда, но Димов просто очень хорошо воспитан. В любом случае, он точно не единственный привлекательный мужчина в своей фирме. Я таких персонажей видела на корпоративе. Есть из кого выбрать. Но сначала придётся отбиться от Глебчика. Он точно не вариант. Глеб, кстати, мне так и не объяснил, куда делся с корпоратива. И между прочим, это он сказал вчера Дымову, что я еду к брату. Язык как по мело. Но тебе на пользу. Наташка встаёт, смахивая с себя крошки от выпечки. И раз уж я приехала, то грех не пойти купаться. Купальник я захватила. Ты как? Я вчера накупалась. Знаешь, я думаю, нужно дождаться офера, посмотреть все условия, ну и получить ответы с спортивной школы, а потом уже решать. Серьёзно? Петр, такое ощущение, что ты посоишь и хочешь соскочить. Ты всегда рвёшься в бой, когда тебе вызов бросают. Поэтому дым на тебя и запал в профессиональном смысле. Я этот бой хочу выиграть, а не просто в него броситься. Я полночи думала, Наташ. Конечно, я хочу работать у Дымова. Он так всё расписал, когда мы домой шли. Я чуть тропинки в темноте не перепутала. Но я хочу дождаться официальных условий. И если там будет меня что-то смущать, я откажусь». Швецова прожимает плечами, но вслух ничего не говорит. Похоже, наш спор закончился. Подруга явно нацелилась на пляж. Чуть ли не в припрыжку бежит к воде, по дороге стягивая с себя тунику. Уже жарко, хотя на часах всего полдесятого. А вот людей никого. Всё-таки будний день. «Тебе на работу не нужно?» — в спину кричу Швецовой. «Или ты как я хочешь?» Наташка стягивает с себя шорты и оборачивается. По мне, так ей худеть совсем не обязательно. У неё отличная фигура с явными выпуклостями где нужно. Хочу искать работу, на самом деле. Без тебя мне там не в кайф будет. Да и зря что ли 4 года над этим спортивным менеджментом чахла? Но сначала я хочу посмотреть, как они объяснят твоё увольнение. Все же знают, как ты впахивала, чтобы корпоратив хорошо прошёл. Наташка отворачивается и с визгом бежит в воду. Трель мобильного отвлекает меня от прыгающей швейцавы. Ого, шеф звонит. бывшей. За всё время, что я работала на Палыча, он мне раз пять от силы звонил, не больше. Первой мыслью было нажать на отбой, но любопытство, как всегда, пересилило. Алло. Петр, здравствуй, дорогая. Тут я едва не закашлялась. Что у вас вчера произошло такого с Маргаритой Семёновной, что ты решила уйти от нас? Это я решила. Она меня уволила. И не говорите, что не знали об этом. Да я понятия не имею, что у вас произошло. Но она забыла тебе заплатить за корпоратив Дымова. Деньги у меня на руках, Петра. Приличная сумма получилась. У нас всё по-честному. Так что приезжай в агентство, поговорим. Зароем, так сказать, топор войны. Я на вас с топором не шла, Сергей Павлович. И вчера мне прямо сказали, что денег за корпоратив не будет. Ошибочка. Пыхтит в телефон бывший шеф. И тут меня озаряет. Дымов? В ответ слышу тяжёлый вздох. Не знаю, как и чем-то его очаровало Огнева, но ругаться я с тобой не хочу. Так что приезжай за деньгами, если они тебе нужны.